Глава 49. Психологи иногда отступают. Всё сложно. Это когда ты не знаешь, есть у тебя мужик или пора искать нового. Мужик у меня вроде был, но всё сложно. В последующие дни я уже была готова поверить в разумность фей, которые верили в разумность мироздания. Потому что оно теперь делало как будто всё, чтобы развести нас с некромантом. Та волшебная ночь, странная, наполненная тьмой и страстью, узорами верёвки на моей коже, стонами и шёпотом, обессиленным восторгом и действительно криками, делавшими звукоизоляцию необходимой, стала последней точкой соприкосновения, после которой остались не только следы на теле и сладкая дрожь внутри, но и осадочек в душе от моих размышлений. Следы и дрожь прошли быстро, а рефлексия как раз превратилась в постоянного моего спутника. Я бы предпочла наоборот, но, похоже, мирозданию было угодно испытывать меня и нас. Проверить, чего во мне больше от психолога или от человека. А в Миракле от некроманта, не привыкшего беречь своих спутниц или хотя бы признавать их наличие, или от моего мужчины. Он будто сделал шаг назад. И я даже уловила тот момент, когда это произошло. За завтраком, в процессе чтения письма, про которое он мне ничего не сказал. Хотя я и спросила, что там написано такого, отчего его бесстрастное лицо превратилось в камень. Покачал головой, отвез меня в агентство и растворился в его бесчисленных коридорах еще больше он отстранился в связи с расследованием. Как бы не хотелось людям нашей профессии жить своей жизнью, в такие периоды это было просто невозможно. Жители паниковали, газеты пестрели все более страшными заголовками. Король и Сеор серчали и сотрудники агентства все и каждый были вызваны на службу и поставлены охранять, защищать, патрулировать и искать. В том числе Миракли и его департамент, которых за отсутствием пока трупов направили в катакомбы и кладбище на поиски големов и маньяков. Они там по слухам много чего нашли, за что им наверняка положена будет награда, многое, но не касательно маньяка. По слухам, угу, потому что с Мираклием я не разговаривала и видела его только однажды, когда он мельком скользнул по коридору агентства, мазнув по мне равнодушным взглядом. Он не ответил ни на одну из моих записок, больше не появлялся неожиданно на крыльце. Теперь мне казалось, что предыдущие его случайные появления были вовсе не случайными, а очень даже запланированными. Не заявлялся ко мне домой, не ошарашивал внезапными предложениями. Я понимала, конечно, что все работали, и сейчас не было свободного времени на развлечения или встречи. На то, что у него больше не было времени на короткое здравствуй или же мимолетные поцелуи, делало почти невозможной мою веру в лучшее. И я тоже отступила, на столько же шагов назад, дав возможность этому периоду каким-то образом закончиться, любым образом, потому что если все сложно, но на самом деле нормально, мы об этом обязательно поговорим. Выясним А если все просто, и мой мужчина был моим лишь в голове, то рано или поздно это станет ясно, и мы обязательно об этом поговорим. Ну или я поговорю сама с собой. О том, что изначально знала, какой у него характер. О том, что такие, как мир, может и влюбляются, но не факт, что в тебя. О том, что это абсолютно в манере и образе жизни некромантов Тихой тенью брать, что они хотят, и так же тихо раствориться в ночи, не объясняясь. Я все знала, да. Хотя это и не значит, что готова была молча принять и не расстраиваться, не беситься. Как я там шутила однажды про его бывших, чтобы составил список на случай своей неожиданной смерти, и агентству будет проще их найти? Похоже, мне придется постараться, чтобы этот список не возглавить. А пока я включила режим ожидания и неимоверного трудолюбия. Справедливо рассудив, что в таком состоянии, когда надо забить голову чем угодно, кроме своей несчастной судьбы, я вполне могу принести пользу обществу. С утра до ночи я штудировала книжки и выписывала из них все, что касалось злодеев и магии. Мне было непросто. Я ведь жила совсем в другом мире, и сведения многие воспринимала как новые и странные. Те, что другие знали чуть ли не с рождения, и в то же время мне было проще, потому что я могла взглянуть на многие вещи отстранённо, не будучи вовлечённая в их течение. Я нашла множество случаев. Нет, не таких же, как после нашего маньяка Письменная история этого мира достаточно длинна, чтобы в ней нашлось место и для масштабных заговоров, и для сумасшедших диктаторов, и для сверхмагов, одержимых тоталитарным контролем и идеями мирового господства. И чем больше я читала, выписывала и сопоставляла, тем больше уверялась, что похититель магии не имеет к ним отношения. Но не было в нем публичности желание проботать всех и вся, маниакальной жестокости во имя великой цели. Жестокость была, цель была, и маньяком мы его считали, да, только масштаб другой. Без всей этой печати вселенского зла на предплечье и ему ха-ха за кадром. Жесткий и уверенный в себе. Выписывала я все, что относилось к его личности, и в чем я сама была уверена. Нужна твердая рука, чтобы управлять и големом, и помощниками, и нигде не политься. Значит, есть опыт. Он не может быть совсем молодым и однозначно должен быть, если не гениальным, то талантливым. И происходящее не про весь Шардан или магический мир. Это про его или ее собственную жизнь. Переселенец или местный, пожелавший магии. Обидно ведь, когда вокруг тебя все такие в звездочках и палочках, а ты не с ними. Ученый, который ищет способ перелить в кого-то всю магию, тогда у него должен быть близкий, кто этой магии не имеет или никогда не имел. Такие эксперименты на пустом месте не делаются. Собственная боль должна была натолкнуть его на эти мысли. Некромант Вообще-то не лишено основания. Если брать как факт одну идею, что магия смерти это белый, а вся остальная магия это спектр цветов, то что-то с этим можно сотворить. Объяснение спешки есть, кстати, тоже. Я взяла в руки еще один источник, в котором были собраны довольно специфические исследования относительно гнилой магии. Не в том смысле, что магии плохой или для дурных целей, а в том, что скоропортящийся Что ж, пора навестить Сеора». По внутреннему времени в агентстве было шумно. Все или вернулись с дежурств и заданий, или шли туда. На общие совещания меня больше не звали, а может и не было их. потому я решила пробиваться к главе самостоятельно. Если его не будет на месте, выяснить, когда появится. Я не относилась ни к одному департаменту, чтобы докладывать какому-нибудь начальнику о полученной информации, потому выбор главы был логичен, а кабинет приоткрыт. И его помощник перед ним не сидел. Я вообще его редко здесь видела. Почему опять не на месте? Вам не кажется, что некромантам слишком много воли? Раздраженный и громкий голос главы заставил меня остановиться. Миракли там, что ли, зайти? послушать или пойти пока прогуляться, как приличная женщина. Глава Партнел. Но нам же надо хоть как-то расслабляться. Голос был мне незнаком. В городских катакомбах мы столько дерьма хлебнули, вторил ему другой. Не в прямом смысле. Я просто булькал темнотой, пока в дому тех не сходил, не сбросил это все! Вы же не хотите, чтобы мы сделались опасными для окружающих. Один Реордан, я смотрю, так и не вышел оттуда рыкнул Сеур. — Ему сложнее всех приходится, а у Дивица и есть способ его успокоить, возразили главе совершенно серьезно. — К тому же, отчет по данным, которые вам могут быть интересны, мы принесли, как и положено. Ладно, идите. Но как только глава департамента появится, пусть найдет меня. Из кабинета выскользнуло двое, которых я наконец узнала. Ближайшие помощники Мирра. Они меня прижавшуюся к стенке не заметили. Я бы сама себя такую неживую не заметила. А может, и увидели, просто не обратили внимания. Некроманты же. Кстати, не столь уж я и неподвижна. Я посмотрела на свою руку с зажатыми в ней листками, та ходуном ходила. Так меня трясло. Прикинула шансы на то, что смогу поговорить с Сеором нормальным голосом, в котором не будут различаться истерические всхлипы и вышла прочь, решив, что зайду через пару часов.